Глава 21. На дворец Свишнената опустилась тишина. Императрица Нагатов наконец-то отпустила своих фрейлин и осталась одна. Сегодня у неё был очень сложный день. Все мысли крутились вокруг сына и его вновь обретённой кивали. Сахалис нетерпением ждала, когда Ашшарих привезёт Леру домой. Решение принца пожить в военной академии ей совсем не нравилось. Во-первых, создать там приличные условия для проживания жены было практически невозможно. Она, конечно, верила, что сын позаботится о комфортем своей пары. Но сможет ли он сделать это так, как надо? А шариха никогда не готовили к роли мужа, в отличие от братьев. А значит, ошибки неизбежны. Во-вторых, мать сомневалась, сможет ли 낙 принять побратимов. Вряд ли самочка способна пробудить третью форму Нагата, ограничиться только одним супругом. Даже у Салимы три официальных мужа и несколько наложников. А у неё ведь очень слабый энергетический потенциал. Номинально у Леры уже был один супруг, которого она не признала. И это становилось третьей проблемой. Пока Кивали не сняла брачный браслет с руки Нага, связь можно разорвать. Этим вполне могут воспользоваться недоброжелатели из Шариха, заставив землянку отказаться от пары в пользу каранита. Сделать это не так уж и сложно. Лера не подвержена парности, и любая ошибка сына может привести его к потере единственной. От одной этой мысли у Сахали сжалось сердце. Больше всего на свете она боялась, что её детям придётся пройти обряд отречения. Что случается с нагами, от которых отказались Кивали? Сахали видела несколько раз. Сначала зверь забрал контроль над разумом, а потом умирал от тоски по своей Кивали. Такой участи сыну не желала ни одна мать. Сахали посмотрела в окно. Ночное светило выползло из-за гор. Нагиня выждала 15 минут, потушила свет и нажала на незаметный барельеф рядом с каменной полкой. Перед её императорским величеством открылся помный коридор, в который она шагнула попутно меняя ноги на хвост. Традиции и правила дворца предписывали кивали жить отдельно от супруга, и императрица исключением не была. Даже наоборот. Большинство из этих правил писались для создания максимального комфорта правящих семей, а в жизни обычных нагов правила влились как модные тенденции. Какой же нагини не захочется почувствовать себя императрицей. Традиционно у нагинь было несколько супругов. Отдельное крыло в таком случае становилось необходимостью. Постоянно находиться в обществе совершенно разных самцов могла не каждая, даже несмотря на сильные чувства к мужьям. Впрочем, чувства были не всегда. Зачастую императрицы Вишнената просто заключали выгодные политические браки. тем самым укрепляя позиции ногоатов на политической арене. У бабушки Ашариха было восемь мужей, и каждого она всем сердцем любила, но, несмотря на искренние чувства, на свою территорию ни одного из супругов не пускала, даже императора. В свое время и у Сахали была возможность обзавестись несколькими мужьями, но представить с собой рядом кого-то, кроме Шахаса, Нагини не могла. Когда семья поставила вопрос о её повторном замужестве, будущая императрица совершила самый безрассудный поступок в своей жизни. Она сбежала в храм Звиной матери и провела тайный обряд единения, признавая Шахаса единственным супругом и лишая себя возможности иметь других мужей и наложников. Этот поступок вызвал негодование у свекрови и многочисленных родственников, но принёс безоговорочную любовь народа. и покой в сердце Шахаса. Император, как и Аш-Шарих, не мог представить, как он будет делить свою сахали с кем-то еще. После поступка жены будущий император нарушил еще одно правило и приказал нескольким рабочим построить тайные переходы из женского крыла в мужское, чтобы жена в любой момент могла прийти к нему в покое. С тех пор ни одной ночи Шахас не провел в одиночестве. И сейчас, пока императрица двигалась по потайным переходам, Нак напряжённо прислушивался к звукам за потайной дверью. Он так делал каждую ночь, боясь, что в этот раз его кивалеришит оставят его одного. Тревога отпускала только тогда, когда дверь бесшумно отъезжала в сторону, и Сахале с блестящими глазами попадала к нему в объятия. Как сейчас. Есть новости? После затяжного поцелуя спросила императрица: "Днём ей сообщили о происшествии, которое произошло в академии. Поступок Шилаймах был предсказуем. Конечно, она до него додумалась не сама. Тут явно не обошлось без мудрого совета Шантараха. Старый змей давно пытался сосватать свою дочь Ашариху. Ради этого Шилаймах даже отказалась от своей пары. Повезло, что несчастным оказался не Нак, и отказ самки Пережил довольно легко. Появление Леры сильно подпортило Шантараху планы, но, видимо, он не терял надежды воплотить их в жизнь, даже такими грязными методами. — Все хорошо, — улыбнулся император, целуя глаза жены. — Ас-Шарих свяжется с нами завтра. Валерия перенервничала, но сейчас сын находится с ней рядом. Шалаймах изливывали до полного разбирательства. Бадран и принц Рагадан требуют встречи с Валерией, ас-шарих пока не дал разрешения. Дракон и Арахнит. Императрица чуть отстранилась от мужа, ища в его лице насмешку. Но нет. Император говорил вполне серьёзно и будто не замечая ни малого вопроса жены, продолжил Маркус вернул любовницу в родовой дом. Император усадил супругу в кресло и протянул ей бокал с кислым вином. Сейчас коронич ждёт решения совета призраков о проведении суда. А суд состоится? Сахали пригубила напиток. Валерия прощение не подала. Значит, у совета есть все основания его «Не назначать!» «Совет подчиняется Ас-Шариху, да и по нашим законам он может полноценно представлять интересы Кивали. Пока она не провела обряд отречения, землянке не обязательно самой подавать прошение. Принц вполне может это сделать от ее имени». «Думаешь?» Сахали боялась произнести это вслух. Какое возможно я пропрят. Узнай утром. Иди. Бога накрыла дракона во время тренировки на полигоне. Страх, ревность, обида, злость. Зверь внутри содрогнулся и перехватил контроль. Сурину, который стоял с ним в спарринге, пришлось не сладко. Наг получил несколько весомых ударов в те пару мгновений, пока Рагадан пытался вернуть контроль над собственным зверем. От серьезных повреждений его спасла бронированная чешуя, которая уже начала появляться на теле Нага. «Что с тобой?» — спросил змей, пытаясь отдышаться. «Санка» — выплюнул, усмиряя ипостась. Дракон чувствует ее эмоции. «Пара?» «Нет, пару в лере Рагадан не увидел». Зверь признал ее сестрой. Младший и самой ценной самкой драконьего гнезда Стремился закрыть крылом, оградить от неприятностей Сам принц никогда не замечал за зверем Такое стремление кого-нибудь опекать Спорить с эпостасью было бесполезно Еще одной проблемой стали Нак и Арахнит А с Шариха зверь соглашался терпеть рядом с Лерой А вот Бадран, бросающий на самочку неоднозначные взгляды, вводил его в состояние бешенства. Рогадан с трудом сдерживал оборот в присутствии Арахнида, особенно после того, как паук перевёз в ближайший город свой горем, но не оставлял надежд заполучить Валерию. К счастью, Юрий его попыток привлечь к себе внимание не замечала, а предпринимать более решительные шаги Арахнит не торопился. Сурин не понял, что случилось. Наги могли чувствовать эмоции, но это касалось только их кивали. У драконов механизм работал сложнее. Они чувствовали всех, кого признавали ближним кругом. Обычно дело ограничивалось кровными родственниками и хаванни. Но в этот раз что-то пошло не так. Сам Рогадан думал, что Свою роль сыграл долг жизни. Дракон принял нашу лесную самку в ближний круг. Сурин выпрямился, внимательно посмотрел на друга. К этому моменту эмоции Леры, хоть и были очень сильными, но уже не накрывали волнами. Дракон все еще рвался наружу, но контролировать оборот стало значительно легче. — Е! Угрожает опасность. Скорее что-то сильно расстроило. А где же Лаймах? Курсанты внимательно осмотрели полигон. На гине нигде не было. Всё её участие в обучении было номинально. Она регулярно пропускала тренировки и лекции, надеясь на отчисление, но отчислять с неё никто не торопился. Ходили слухи, что так её наказали за нападение на Кивали. Бадран отпустил её в медблок. Всё равно никакого толку от неё нет. Вмешался в наш разговор Фатих. Вы новость слышали? Кивали пробудила в Ашшарике третью и постась. Он и так числился самым сильным наคม галактики. «А теперь даже страшно к нему приближаться». «Уверен?» Фатих кивнул, а дракон одобрительно хмыкнул. «Мол, видишь, какую сильную самочку в рот принял? Это вам не всякие шипящие девицы». Зверя одновременно переполняли гордость и тревога. «Ах!» Немесида была готова к полёту на Такерим. Маркусу осталось только получить разрешение Хантараса на посещение военной академии и добиться согласия Ас Шариха на встречу с Валерией. Он надеялся, что к моменту прибытия на планету Нак примет какое-нибудь решение. Слухи о том, что змей теперь может принимать третью боевую форму, если, конечно, были правдивыми, означали только то, что союз с Кивали закреплен. И Каранита это беспокоило. Несмотря на то, что официального объявления о женитьбе принца еще не было, ходили разговоры, что советник Шахаса уже собрал делегацию строителей, архитекторов и дизайнеров, чтобы подготовить отдельное крыло для Кивали Ассариха. Маркус с удивлением узнал, что землянка любит много света, воду и в качестве няньки завела подростка Арахнид. От размышлений Каронита отвлёк сигнал коммуникатора. Григ сообщил, что гости прибыли и корабль может выходить на взлётную площадку. А гостях Каронит забыл. Точнее, не придал значения словам помощника, который несколько раз напомнил ему о том, что с ними на Такерим отправится Сестра Ланты, что понадобилось Рии на планете Воинов, Маркус не знал. Говорили, что дело в наследнике Чёрных Арахнидов. Сам Каранит тоже предполагал, что Савоюка решила попытать удачу и попасть к нему в горе. Ему стало интересно, что Арахнид такого предлагает, что самые благородные Рии выстраиваются в очередь, чтобы попасть к нему в пасть. Или это банальная жажда экзотики? Ты почему не спишь? А Шарих осторожно притянул меня к себе и поцеловал в висок. За окном была глубокая ночь. В объятиях змеи мои тревоги уходили куда-то прочь. И все, что происходило днем, казалось каким-то далеким и несущественным «Думаю», — повернулась лицом к Нагу «О чем?» «О сегодняшнем дне» «Не нужно о нем думать, он закончился» «Ас!» — понизила голос до шепота «Почему ты сомневаешься в виновности Маркуса?» Наг застыл Даже на какое-то время перестал дышать, а потом осторожно ответил. Я не сомневаюсь в его виновности, я не понимаю, почему он так поступил. Обсуждать с одним мужчиной другого было как-то неловко. С другой стороны, с кем ещё мне обсуждать Маркуса? Конечно, был матрёха, но маленький охнит вряд ли заинтересуется моими переживаниями. У него и так Слишком много важных дел. Пояснишь? А Шари улыбнулся и уложил меня к себе на грудь. Что ты знаешь о звёздном обряде? Почти ничего. Когда приходит время, будущий император Ниракара приходит в храм и просит вселенную выбрать ему жену. Делают это с помощью артефакта, который путём сложных вычислений выбирает мужчине самую подходящую женщину. Исходя из физических и энергетических параметров. Почти как змей попробовал на вкус воздух и натянул на меня одеяло. Только дело не в совместимости, а во внутреннем зве. Гранит не может жениться на ком попало. Во-первых, самочка может не выдержать энергетики мужа. Во-вторых, Зверь обладает собственным разумом. Если он не принимает самку, а его будут принуждать быть с ней, он её убьёт. Ну, а как же любовницы, гаремы? Я знаю, что у каранитов нормально иметь официальную любовницу, а то и ни одну. Любовницы не жена, с ней нет связи. Зверь может даже не обращать на такую самку внимания. а вот супруга это другое. С ней зверь будет навечно связан, и тут очень важно не ошибиться с выбором. Для этого нужен артефакт. Фактически он не выбирает самку. Он показывает на ту, с которой зверь готов связать свою жизнь. Единственную супругу, которую он будет оберегать ценой своей жизни. Как-то тут не вяжется. Значит, меня выбрал внутренний зверь Маркуса, а сам он был против такого поворота событий. Вот тебе и причина агрессивного поведения. Я бы с тобой согласился, если бы не одно но. Коранит и его зверь одно целое, они неделимы. Любит зверь любит и коранит. Но между Маркусом и его второй сущностью был выстроен барьер. И я не могу понять, как это произошло. По крайней мере, раньше я с таким не сталкивался. Я всё равно не понимаю, о чём ты. Несколько минут Нак о чём-то напряжённо размышлял. То ли о том, как проще мне объяснить этот непонятный механизм взаимодействия со второй сущностью, то ли решал, стоит ли вообще со мной это обсуждать. Деваться уже было некуда. Мой потливый мозг требовал пояснений. Подтверждение догадок, информации. Сейчас я уцепилась за эту историю не как за личную трагедию, а как за новую загадку. клубок, который срочно нужно размотать. Видимо, Аса это понял по лихорадочному блеску в моих глазах и сказал: "Пойдём. Я тебе покажу наглядно.